Дэниэль Дефо. Жизнь необыкновенные и удивительные приключения Рубинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, вблизи устья великой реки Аренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб. с изложением его неожиданного освобождения пиратами написанное им самим Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье хотя я не коренного происхождения Мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле затем нажив в торговле хорошее состояние Он оставил дела и переселился в Нью-Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон. Отцовскую же фамилию Крейцнер англичане по обычаю своему коверкати иностранные слова переделали в Крузен. Со временем Мы и сами стали называть тебя и подписываться Круза. Также всегда звали меня и мои знакомые. У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии в английском пехотном полку, в том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхер. Брат дослужился до чина подполковника. и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что сталось со вторым моим братом, не знаю. Как не знали отец и мать, что стало с мной. Так как в семье я был третьим сыном, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чём другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошёл против воли отца. Более того, против его запретов и пренебрёг уговор уми и больбами матери и друзей, казалось было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю. Отец мой степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостёрк меня серьёзно и основательно. рякованный под агрой к постели он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать какие другие причины спросил он кроме склонности к бродяжничеству могут быть у меня для того чтобы покинуть отчий дом и родную страну где мне легко выйти в люди где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и сприятности Отчизна покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь ещё большего. Одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обычной жизни ради живы, другие ради славы. Но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны. Мою дел середина то есть то, что можно назвать высшей ступенью скромного существования. А оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкие труд и страдания, выпавшие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют. Ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рождённых для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями: ничтожеством и величием. И даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья. Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами. И что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким привратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества. Даже от недуга в телесных и душевных они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей. и все их ни дуги ни что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия, мир и довольство слуги его. Умеренность, воздержанность, Здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия, его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным, ни посильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба. Не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу покоя, не страдая от зависти, не сгорая в тайне огнём чистолюбия, привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладость бытия, не оставляющий горького осадка, чувствуя, что он счастлив и с каждым днём постигая это всё яснее и глубже. Затем отец, настойчиво и чрезвычайно ласково, стал упрашивать меня не рябячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба. а он приложит все старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советуют мне избрать. Если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рог или на собственную оплошность. И так он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность. Словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей погибели, поощряя к отъезду. В заключении он привёл в пример моего старшего брата, которого он также настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне. Но все уговоры оказались напрасными, юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берётся утверждать, что если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придёт время, когда я пожалею, что пренебрёг его советом, но тогда может статься, никому будет прийти мне на выручку. Я видел, как в конце этой речи она была поистине пророческой, хотя я думаю, отец мой сам этого не подозревал, обильные слёзы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моём убитом брате. А когда батюшка сказал, что придёт время раскаяния, но помочь мне уже будет никому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается, и он не может больше вымолвить ни слова.